Часть вторая. На краю гибели. Глава первая. Долина реки По. Федор отодвинул рукой ветку и замер. На другом берегу, примерно в сотни метров от места, где пряталась его группа, поблескивая доспехами на солнце, продвигался отряд римской пехоты. К счастью, река была хоть и не широкой, но быстрой, а засели они на высоком берегу. Даже если римляне заметят разведчиков, скрытых буйно разросшимися вдоль берега кустарником и деревьями, у них будет время скрыться. Но Федор не торопился, а лежавший в двух метрах от него летис и подавно. Он даже подмигнул новоиспеченному командиру Спейры, который до сих пор сам ходил в разведку, что неплохо бы пустить кровь этим зазевавшимся легионерам. И Чайка его понимал. Настроение у карфагенян было самое боевое. Еще месяца не прошло с того дня, как они, спустившись в долину реки По и не успев толком передохнуть, повстречали близ одного из ее северных притоков армию римлян под командованием консула Публия Корнелия Сципиона. Как вскоре сообщили дружественные кельты из обитавших в этих местах племен инсубров и Бойев, то оказалась сильно потрепанная ими в недавней битве армия претора Луция Манле. Эту армию недавно принял под свою руку появившийся здесь, словно из ниоткуда, консул Сципион. Узнав о его прибытии в долину реки По, Ганнибал удивился не менее чем сам Сципион, не ожидавший, что карфагеняне уже находятся в северной Италии. Проморгавший стремительный бросок армии Карфагена через Галию и опоздавший с высадкой своей армии в устье Ироны, римский консул жаждал отыграться за свои промахи. Оставив большую часть своих легионов у Массалии, Сципион поспешил навстречу Ганнибалу вдоль побережья, захватив с собой лишь несколько тысяч солдат, присоединенных потрепанной армии претора, которому тоже пока было нечем похвастаться. Федор, став непосредственным участником событий, с трудом вспоминал все, что раньше читал об этом. Если полагаться на историков, то некоторое время назад римские консулы, желая потеснить многочисленные поселения галлов на оккупированной земле своими гражданами, отдали приказ об основании двух латинских колоний в долине реки По. В каждую из них отправилось по несколько тысяч поселенцев, обязанных обосноваться в новых местах и доложить римлянам о своем прибытии. Там же находился и легион под командованием претора, предназначенный для охраны новых хозяев этих мест и проведения картельных акций среди гальского населения. Но не успели новоселы прибыть, как инсубры и бои, воодушевленные скорым приходом Ганнибала, восстали. Они внезапно атаковали легион Манлия, сильно уменьшив количество римских солдат, а заодно и поселенцев. Разбитым римлянам пришлось отступить. Появившись вскоре в долине реки По, римский консул решил взять власть в свои руки. Желая реванша, Публий Корнелис Сципион, недолго думая, атаковал Ганнибала у реки Тичин. Но лихой кавалерийский наскок, обой велся преимущественно всадниками, не удался. Испанская конница Ганнибала оказалась гораздо лучше обучена и превосходила римлян количеством. А кроме того, Ганнибал пустил в дело боевых слонов, просто-напросто растоптавших половину сил консула. В таких условиях нападение Сципиона являлось большой глупостью. Он, похоже, надеялся на внезапность и свою смелость, но в итоге просчитался. В общем, римская конница была разгромлена, а сам Сципион ранен и едва спасся. Так закончилась первая стычка карфагинян с римской армией, после которой боевой дух солдат Ганнибала и без того крепкий взлетел до небес. Даже еще не полностью оправившись от перехода через Альпы, где пришлось оставить едва ли не половину армии, слонов и почти весь осадный обоз, войска снова рвались в бой. У самого спуска в долину их встретили послы дружественных племен – Бойи, Инсубры и киноманы, от которых Ганнибал узнал, что жадные альпийские горцы в последний момент предали его из-за происков римлян, взяв золото и у них, несмотря на то, что карфагеняне сполна заплатили за свободный проход через перевалы. Все горцы были уничтожены, но и финикийцам дорого обошлось это предательство. Теперь армия Ганнибала едва насчитывала тридцать тысяч человек, из которых двенадцать тысяч приходилось на долю кавалерии, и только пятнадцать слонов им удалось переправить через Альпы, остальные животные замерзли или приняли иную смерть в дороге. Однако вождь Карфагена немедленно провел мобилизацию среди дружественных племен кельтов и быстро увеличил армию почти до тридцати пяти тысяч. Выяснив, что инсубры теперь бьются на его стороне, Федор с осторожностью сматривался в свирепые лица кельтов из этого племени, вспоминая, как на римской службе участвовал в карательной экспедиции, посланной для уничтожения одного из племен инсубров. Находясь под присягой, Федор носил тогда форму легионера и принужден был убивать впервые увиденных кельтов. Марпех в свое время оторопел от их бесстрашие. Никто из окруженных инцубров не сдался в плен, все погибли с мечами в руках, защищая свою землю. И вот теперь им предстоит сражаться на одной стороне, и, признаться, Федор радовался этому. Кельты – хорошие воины, порой даже слишком. И где бы они ни обитали, в Испании или Италии, боевой дух присутствовал у всех кельтских племен – Видимо, поэтому Ганнибал предпочитал иметь их среди своих солдат, в отличие от римлян. Допрос пленных после первого сражения привел Ганнибала в отличное настроение. Римляне и не подозревали о планируемом вторжении, занимаясь подготовкой к собственному. Консул Публий Корнелий Сципион со своим братом Гнеем Корнелием Сципионом сами готовились вторгнуться в Испанию, но этот план сорвался – Поскольку Ганнибал внезапно оказался у них за спиной, карфагенский военный вождь объявил об этом всей армии. Он хотел, чтобы все знали, их длительный и тяжелый путь из Испании в Северную Италию, занявший почти пять месяцев, был проделан не зря. «Теперь, обосновавшись в этих землях, — говорил Ганнибал, стоя в лагере перед своими солдатами, — мы не отступим. Мы пришли сюда побеждать». «Мы начнем свое победное шествие на юг и скоро будем у стен Рима». «На Рим!» — вопили пехотинцы, вскидывая в едином порыве мечи. Кричал и Федор, стоя перед строем героической седьмой спееры, где он занял место командира после смерти Магны. Теперь он чаще виделся с Акрагаром на военных советах, хотя и недолюбливал его, в душе виня за глупую гибель сотен финикийцев под лавиной. Нередко виделся командир седьмой спейры и с самим оторбалом, ценившим разведчиков «Чайки» больше других. И хотя Федор теперь мог не участвовать в разведывательных акциях, а посылать других бойцов, ведь дел у него прибавилось, но иногда он не мог устоять перед искушением. Любил он это занятие, будоражившее ему кровь. Да и пример Ганнибала, первым бросавшегося в атаку, постоянно маячил перед глазами. Хотя Федора и изумляло, как такой стратег, как Ганнибал Барка, не отдает себе отчета в том, что его могут просто убить в одном из боев. И тогда вся испанская армия останется не просто без своего главнокомандующего, без своего знамени. Это консулы менялись каждый год, а Ганнибал оставался один у своей армии уже много лет, и замена ему отсутствовала. «Впрочем, Александр Македонский, – размышлял Федор – тоже любил ходить в атаку и всегда возвращался живым, несмотря на то, что горцевал перед стрелами и копьями персов. Может, они заговоренные оба? Вот и теперь командир африканских пехотинцев, оставшихся после перехода через Альпы числом чуть более семи тысяч, приказал Акрагару отправить на разведку именно людей-чайки. Поступила информация от пленных римских офицеров, что с побережья Атриатики в сторону лагеря Ганнибала движется со своей армией второй консул Тиберий-Симпроний-Лонг. Находясь на Сицилии во главе экспедиционного корпуса, Тиберий собирался вторгнуться в Африку и атаковать Карфаген. Однако, узнав о поражении Сципиона, резко изменил свои планы. Имея превосходство на море, в распоряжении консула находилось 80 квинкерем, он перебросил в дельту реки По, Часть своей армии водным путем, и теперь, и теперь, двигаясь на соединение со Сципионом, искал встречи с Ганнибалом. А феникиец, скорее всего, и не собирался уклоняться. Отдалившись от своего лагеря всего на один день пути, разведчики заметили гнездо противника. Симпроний со своей армией двигался быстро и уже почти дошел до места дислокации карфагенян. Похоже, это солдаты Симпрония проговорил Федор, разглядывая манипулу римлян, поднимавшуюся на холм с противоположного берега реки. Вслед за ней проскакали десять римских всадников во главе с Декурионом. На холме виднелся только что отстроенный по всем правилам лагерь, в котором укрывались прибывшие накануне легионы. Разведчики вели наблюдение долго, со вчерашнего вечера, И видели, как сквозь претарианские ворота в лагерь вошло не меньше тридцати тысяч человек. Об общей численности войск они могли только догадываться. Римские разъезды рыскали по всей округе, но на другой берег пока не посягали. — Ладно, — решил Федор. — Ладно, — решил Федор. — Пора возвращаться. Видели мы достаточно. Что-то я продрог за ночь. — Да, — кивнул Летис. — Хорошо бы выпить чего-нибудь горячительного подъем, солдаты, приказал Федор в полголоса десяти бойцам, которых взял с собой. Умело используя складки местности, они практически превращались в невидимок, к тому же дополнительно закамуфлированных москхалатами зелено-бурого цвета. Это нововведение появилось опять же благодаря Федору, опиравшемуся на богатый опыт российских морпехов и десантников, известный ему из прошлой жизни. К своему удовольствию, Чайка постоянно получал зеленый свет на внедрение свежих идей в армии Карфагена. Большинство военачальников здесь ценили инициативу и сами отличались высокой квалификацией, в отличие от римлян, где вся армия держалась на закаленных солдатах и центурионах. А консулы и военные трибуны, осуществлявшие верховное командование, кроме того, что менялись постоянно, часто еще и выбирались из сенаторских сынков или представители чедушной знати, не имевших понятия о том, как надо вести войну. Нет, случались у Рима и талантливые полководцы, но с момента основания города основной тактикой его легионов был мощный удар в центре. Этим все разнообразие маневров и ограничивалось. И если римлянам удавалось выиграть сражение, то это происходило по большей части за счет стойкости вымуштрованных солдат, а не за счет таланта верховных командиров. «Идем в лагерь», — сказал Федор и, пригнувшись, первым двинулся по оврагу, заросшему с двух сторон кустами и небольшими деревьями. Справа от оврага раскинулось широкое поле, годившееся для построения армии перед битвой, а чуть выше по течению виднелась поросшая лесом лощина. Там можно было спрятать большой отряд. Вчера вечером разведчики обнаружили два широких брода. Один находился напротив лагеря, и римляне о нем знали, а второй располагался вдалеке, как раз у самой лощины. Солдаты Симпрония еще ни разу в этом месте не пересекали реку, и Федор надеялся, что в ближайшее время этого и не произойдет. Зачем искать второй брод, когда один уже есть, причем отличный? Обо всем этом он рассказал о Тарбалу, когда к ночи разведчики добрались до своего лагеря. На совете в шатре Аторбала, кроме командира африканских пехотинцев основной силы армии, присутствовал сам Ганнибал со своим братом Маганом, командовавшим конницей. Симпрони рядом. «Это хорошо», — спокойно заметил Ганнибал, выслушав Федора, словно заранее готовился к такому повороту событий. «На рассвете мы покинем лагерь. Я выстрою войска кельтов на равнине, и мы заставим его форсировать реку». Он не сможет усидеть в лагере, ведь он так долго искал этой встречи». Ганнибал отпил вина из стоявшей рядом чаши и продолжил, не обращая внимания на присутствие Федора, которому вроде бы и не полагалось знать о планах генералитета. Но ему никто не приказывал покинуть шатер, и он остался. «Ты, Маган, — обратился главнокомандующий к брату, — возьмешь испанскую конницу и две хелиархии африканцев, «С ними ты укроешься в той лощине, о которой рассказывал Чайка. Думаю, там хватит места для такого отряда». Ганнибал бросил короткий вопросительный взгляд на Федора. Тот быстро кивнул. «Хватит». Когда римский консул начнет наступать, закончил излагать свой план Ганнибал, ему придется сначала перейти вброд реку. Мы позволим ему это сделать. Но когда он окажется на нашем берегу, мы не будем ждать а атакуем промокших солдат. Римляне втянутся в бой, а ты, маган, перейдешь реку и ударишь им во фланг и тыл. В прошлом бою мы разбили конные отряды Сципиона, так что у Симпрония не может быть много всадников. Но даже если бы они имелись, наша конница лучше. А сам Сципион хоть и рядом, но зализывает раны и вряд ли сможет помочь второму консулу в этой битве. Позволь заметить, Ганнибал, вмешался в разговор Федор. Вождь испанской армии перевел взгляд на командира Спейры, осмелившегося его прервать, но сдержал раздражение и кивнул. Чайка был еще и командиром разведчиков, приносил много ценной информации и никогда не беспокоил начальство понапрасну. За это его и ценили высшие офицеры. Вчера в римский лагерь прибыли пешие отряды с запада. Несколько манипул, имевших потрепанный вид, Конница их не сопровождала. Мы видели лишь небольшие разрозненные группы всадников. Думаю, Сципион и Симпроний объединили армии. А поскольку Сципион ранен, то командовать ими будет наверняка Симпроний. Что же, тем лучше. Казалось, эта новость ничуть не обеспокоила Ганнибала. Если они собрались в одном месте, значит, нам не нужно гоняться за ними поодиночке. Мы разобьем сразу обоих консулов. Ганнибал отпил еще глоток вина и усмехнулся. «А у тебя острый ум, чайка. Мне нужны такие командиры. Ты можешь отправляться отдыхать. Твоя хилярхия будет находиться в засаде вместе с моим братом». Федор поклонился, бросил взгляд на Оторбала и вышел. Римляне оставались на месте и не покидали лагерь, видимо, отдыхая от стремительного марш-броска. Речка, у которой спустя сутки расположился в засаде отряд африканцев под командой Магана, называлась Требией. Им удалось подойти скрытно и рассредоточиться в лесу, хотя скоро необходимость соблюдать тишину отпала. Кельты, выстроенные Ганнибалом на равнине, подняли страшный шум, стуча своими огромными мечами по щитам. Над рекой и полями разнеслись утробные звуки их боевых корниксов а также проклятия, посылаемые на головы римлян. Ответа долго ждать не пришлось. Обнаружив армию неприятеля так близко от своего лагеря, римляне забили тревогу, решив, что Ганнибал пойдет на приступ. Над лагерем раздались звуки рогов, призывавших солдат к оружию, и скоро вдоль стен образовалась цепочка легионеров. Однако кельты не сдвинулись со своего места и продолжали поносить римлян, по-прежнему создавая дикий шум. Наконец, Тиберий Симпроний Лонг не выдержал. Как и планировал великий карфагинянин, ворота лагеря открылись, и оттуда одна за другой стали появляться манипулы римских легионеров, перестраиваясь в боевой порядок и направляясь в сторону Брода. Федор видел все это, притаившись с Летисом и Урбалом на опушке леса, куда они удалились с разрешения Магана и Акрагара командовавшего в этой операции пехотинцами. Сам Маган с Акрагаром и несколькими офицерами тяжелой испанской конницы находился в сотне метров от них и тоже следил за развитием событий. Как подтвердилось в очередной раз, Ганнибал неплохо изучил тактику римлян и характеры консулов. Стратегическая разведка у него работала не хуже римской. В лагере, вокруг штаба Аторбала и других командных шатров, Постоянно ошивались неизвестные люди, схожие видом с простыми крестьянами или купцами средней руки. Федор не знал наверняка, но догадывался, что это обычные шпионы, которых карфагенянин рассылал по римским землям, чтобы знать о противнике все. И эти шпионы поставляли ему немало ценной информации. Однажды Федор поймал себя на мысли, что и сам не прочь сходить в глубокий тыл к врагу. Да не в доспехах и с оружием в руках, а переодевшись тем же крестьянином. Или охранником купца, поскольку на крестьянина он не сильно походил. За время короткой римской службы его не раз путали с галом. Слишком уж светлой для коренного обитателя этих мест казалась кожа у чайки. С тех пор он загорел, а знание латыни могло сослужить хорошую службу. Но сейчас у командира седьмой спейры хватало дел и в строю. Пока Федор предавался размышлениям, римляне форсировали Требию и быстро выстроились на другом берегу, приготовившись атаковать Галов силами первых манипул гастатов. симпроний настолько спешил, что еще не закончил переправу всех своих сил. В бой был готов вступить только первый легион, а второй, покинув лагерь, еще приближался к реке. Но силы римлян этим, естественно, не ограничивались, и войсковые подразделения продолжали выдвигаться из лагеря. Не дожидаясь, пока все легионеры окажутся на другом берегу Требии, Ганнибал приказал контратаковать. Со стороны Карфагенян на поле несколькими линиями выстроилось не менее десяти тысяч кельтов. На флангах виднелась нумидийская конница, готовая преследовать поверженного врага. А перед строем кельтов расположились метатели дротиков и балиарские пращники. Начинавшие обстреливать манипулы римлян. Едва те появились на поле. Боевых слонов Ганнибал почему-то решил вход не пускать. Вскоре, издав боевой клич, вожди кельтов бросились в наступление, увлекая за собой солдат. Федор вспомнил свои давние ощущения, когда вот так же стоял среди римских легионеров в ожидании момента, когда первые кельты обрушатся на него, с ненавистью нанося удары мечами и топорами. Воспоминания удовольствия не доставили. Римляне, повинуясь приказу своих центурионов, стояли на месте, сомкнув щиты. Федор вспомнил, что армия консула прибыла из Сицилии на кораблях. И невольно подумал о том, что среди них случайно могли оказаться морпехи Торента, его бывшие сослуживцы. Но с такого расстояния рассмотреть что-либо было трудно. Да и стоило ли переживать, он уже выбрал свою судьбу. Если столкнется с ними лицом к лицу, придется убивать, хотя лишать жизни своего друга Квинта ему бы не хотелось. Первая волна кельтов докатилась до римского строя и смяла его, как картонку. Фронт гастатов, состоявший из десяти манипул, прогнулся и начал рассыпаться. Римляне сопротивлялись ожесточенно, но драка кельтов с гастатами длилась не больше получаса. И за это время первая линия латинян оказалась выкашена подчастую. В дело вступили принципы. Продвижение кельтов к реке замедлилось. Между тем Симпроний начал переправлять на другую сторону еще один легион и остатки своей конницы. Промокшие солдаты выстроились за спинами бившихся товарищей. И теперь натиску кельтов противостояли почти равные силы римлян. По вчерашним наблюдениям Федора, объединенные легионы римлян значительно превосходили армию Карфагена, как минимум на 8, а то и на 10 тысяч человек. Поэтому он, как и все солдаты, предпочитал верить в гений своего полководца, в противном случае им придется туго. Малочисленная конница римлян оставалась в резерве и не пыталась атаковать. Видимо, симпроний знал об участии конных частей Сципиона и оттягивал момент ее вступления в разгоравшуюся битву. Берег для решающего удара. Федор то и дело поглядывал на Магана, но тот не давал команды к обходному маневру. Еще далеко не все римские войска покинули лагерь и втянулись в битву. Заветной команды пришлось ждать почти пять часов. За это время кельты Ганнибала дважды отступали под натиском римской пехоты, но каждый раз останавливали ее продвижение и снова контратаковали. Несмотря на то, что легионы Симпрония шли в бой со свежими силами, армия Ганнибала еще толком не восстановилась после длительного перехода и постоянных маневров, римляне гибли чаще. На протяжении ожесточенного дневного боя кельты своими атаками уничтожили почти два легиона римлян, а сами потеряли гораздо меньше солдат. Эта яростная схватка длилась почти до вечера. Наконец, когда в бой вступил Третий легион, а Четвертый начал переправу, Маган приказал действовать. Вскочив на коня, он возглавил испанскую конницу, насчитывавшую не менее четырех тысяч всадников. Отряды иберийцев устремились за ним вброд через реку и, оказавшись на другом берегу, ударили римлянам в тыл. Вслед за ними наступала африканская пехота. Подняв щит, промокший Федор шел впереди свои спееры и видел как атака Магана застала римлян врасплох. Тяжелая конница Карфагена стремительно врубилась в расстроенные переправы и порядки римских манипул и уничтожила тех, кто находился у реки. Затем Маган повернул свои отряды и, снова перейдя реку, оказался позади сражавшихся легионов Симпрония. В стане римлян началась паника. На поле вместе с союзниками находилось еще почти два легиона римлян, атака конницы с тыла разрушила шеренги триариев. Но ценой своей жизни они сумели немного задержать испанцев, дав возможность оставшимся выстроиться в замкнутое каре со всех сторон, окруженное победоносными войсками финикийцев. Тем временем на долю африканских пехотинцев оставались разрозненные манипулы римлян, оставшиеся на этом берегу и почти опустевший лагерь Симпрония. Сам консул находился в центре своих солдат и мог скоро стать добычей Ганнибала. Какой-то бесстрашный центурион выстроил четыре манипулы перед входом в лагерь и готовился к отражению натиска двух тысяч солдат противника. Римляне видели, что происходит на другом берегу, какая там царит паника, но не бежали. Лагерь был рядом, но побеги они туда, их убили бы вдвое быстрее. Центурион привел их в чувство и заставил сражаться, но это не спасло римлян. «Стоять насмерть, ублюдки!» — орал Центурион так, что это слышал даже Федор. «Умрем за Рим, но не пропустим врага!» «Поздно!» — ответил за него Федор и подал сигнал своим солдатам. «Вы уже трупы!» Захватив римлян в полукольцо, африканцы атаковали. После того, как первые спееры копейщиков израсходовали свой боезапас, на прибрежном песке остались лежать почти все солдаты из первых шеренг римлян. Цельнометаллический Саунион был серьезным оружием в умелых руках, от него не спасали даже щиты. А затем началась схватка на мечах. На долю Федора достался сначала римский опцион, помогавший тому самому Центуриону, который командовал оставшимися солдатами Симпрония. Парень попался верткий, несколько раз чуть не угодил мечом в голову Чайки, но морпех довольно быстро с ним разделался и оказался рядом с Центурионом. — Иди сюда, африканская собака! — орал Центурион, размахивая мечом. Он с первого взгляда признал Федоре такого же начальника, как и он. — Я покажу тебе, как умирают настоящие римляне! — Я видел! — крикнул ему на латыни Федор, делая прыжок вперед. — Мерзкое зрелище! Услышав латынь, Центурион на секунду даже задержал руку с мечом, вглядываясь в лицо противника, наполовину скрытое шлемом. «Так ты научен нашему языку!» — сплюнул он, отбивая удар тяжелой фалькаты. «Что ж, тем лучше. Ты будешь знать, кто тебя убил. Я правый центурион пятый. Договорить он не успел. Молниеносный выпад, и фальката вошла ему в бок, пробив панцирь. Римлянин выронил щит, пытаясь зажать рану, из которой ручьем хлынула кровь и пошатнулся. «Мне все равно, как тебя зовут?» — усмехнулся Федор нанося завершающий удар в голову. Обернувшись, он крикнул своим солдатам «Вперед, воины Карфагена! Мы должны захватить лагерь!» И, пробив брешь в строю римлян, первым ворвался в ворота. Африканцы, бросившись за ним, быстро расчленили порядки римлян на две части, расширив проход, а затем истребили солдат противника. Одну часть легионеров они загнали в воду, где всех и уничтожили а другая полегла под стенами лагеря. Федор, двигаясь по главной улице римского лагеря во главе спеер финикийцев, быстро прорубился сквозь манипулу латинян до притоля, где стояли палатки консулов. Бойцы из других спеер растеклись по лагерю сплошным потоком, добивая последних римлян, пытавшихся оказать разрозненное сопротивление. Убив еще троих легионеров, разъяренный Федор размахивая окровавленной фалькатой, вырвался на широкую площадку форума и только тут обнаружил, что лагерь почти пуст. Все римляне, из тех, кто не был уничтожен на поле битвы, побросав оружие, бежали к дальней стене, пытаясь спасти свои жизни. Дисциплина хваленных легионеров рухнула окончательно, и лагерь охватила паника. «Оставим их нумидийцам», — решил Федор приказав своим солдатам остановиться. Во время последней схватки с одним из врагов Чайка заметил рядом еще одного опциона, который, убив своего противника карфагинянина, некоторое время смотрел на Федора странным взглядом, но затем, увидев несущихся к нему Урбала и Летиса, сам бросился бежать. На мгновение их взгляды встретились, и командир Спейр и Финикийцев убедился, что знает этого солдата, им оказался его давний враг тит курион делей из морпехов тарента федор понял что и тит его узнал хотя полной уверенности все же не было и он отогнал непрошенные мысли прочь палатки консулов указал чайка на два роскошных шатра высевшихся в двадцати метрах Ворвавшись внутрь африканцы увидели лишь спешки перевернутую мебель статуи богов роскошную золотую посуду и несколько свитков с латинским текстом, валявшихся на полу. Там же лежал разбитый винный кувшин, вокруг которого растеклась багровая лужа. Погрустневшему командиру разведчиков пришлось расстаться с надеждой захватить консула. Еще раз окинув все взглядом, Федор вышел наружу. Зато нам досталась походная казна, похвастался урбал, выходя из соседней палатки, и какие-то бумаги консулов, «Те, что они не успели уничтожить? Отлично!» — отрешенно кивнул Федор, все еще пытаясь припомнить лицо римского опциона, не дававшее ему покоя. Оставив у палаток десяток солдат, чтобы охранять добычу, Федор с прочими устремился из лагеря туда, где еще кипел бой. Когда седьмая спейра, соединившись с другими спейрами двадцатой хелиархии, переправилась на противоположный берег, кровопролитный бой, казалось был почти закончен. Прибывшие африканцы еще надежнее отсекли римлян от берега и лагеря. Зажатым со всех сторон им предстояло либо капитулировать, либо умереть. Но едва солдаты Федора поднялись на высокий берег, как послышались дикие крики, и римляне пошли в свою последнюю атаку. Решив, что пути назад нет, легионеры нанесли мощный удар в том месте, где кельтов было меньше всего. И, к удивлению Федора, им удался этот маневр. Римляне прорубились вперед, сквозь строй кельтов, и стали отступать вдоль берега реки на восток, туда, откуда пришли. Эта часть войска еще не потеряла боевого духа, и потому смогла долгое время отступать организованно, отражая атаки, наседающей со всех сторон кавалерии. Жаль, слонов не пустили в дело, расстроился Летис, наблюдая, как римские легионеры успешно отражают наскоки легкой конницы нумидийцев. «Да бог с ними, со слонами!» – отмахнулся Федор, стоя в последних шеренгах африканцев и не имея возможности без приказа Акрогара вступить в бой с римлянами. «Вот если бы захватить Симпрония или Сципиона, какой подарок преподнесли бы Ганнибалу?» Римлян прорвалось много, почти целый легион, а может даже больше – Но все же втрое больше их осталось лежать на поле битвы. Армия Симпрония была практически уничтожена. Римский консул, еще утром сам искавший встречи с Ганнибалом, ретировался, охраняемый остатками кавалерии, в то время как его пехота прикрывала это позорное бегство. В конце концов, финикийцы смогли рассеять солдат противника по окрестным горам, однако часть их все же смогла уйти в сторону ближайшей римской колонии. Так закончилась вторая встреча римлян с армией Карфагена у реки Требии.